«Мы уже почти пришли», — сказал Раден. И внезапно впереди показались огоньки. Чем ближе Маша подходила, тем больше они становились похожи на свет фонарей или свечей в окнах. Да, это самый настоящий дом. После этого долгого, изнуряющего пути по берегу моря и лесу девушка была так рада, что больше ночевать на земле ей не придется. У Марии болела каждая косточка, ныла каждая мышца. Теперь она хорошо понимала значение выражения, нужно отдохнуть с дороги. Ей сейчас отдых был совершенно необходим. Дверь открылась, и на пороге показался человек с фонарем в руках. Точнее, как Маша поняла по плавности движений, это был очередной дух, женщина вилла. Служанка терпеливо дождалась, пока прибывшие поднимутся по ступенькам деревянного крыльца и поклонилась им в пояс. Молодой хозяин хозяишку привез полувопросительно, полуутвердительно пропела она низким, бархатным голосом. «Это мариан моя невеста», – представил ее Раден, и Маша смутилась, она еще не думала о таком статусе по отношению к нему, слушаться ее беспрекословно. «Здравствуй, хозяюшка», – снова поклонилась ей служанка. «Как вас зовут?», – пискнула Маша, стесняясь и этой женщины, и ее странной какой-то простонародной манеры разговора. «Арина я», — снова пропела служанка, «ну точно, словно бабушка из сказки». Она и выглядела под стать сказочному персонажу. На голове платок с завязанными под подбородком концами, белая рубаха с длинными рукавами, а на ней длинный сарафан. Правда, цвет его Маша не разобрала, было слишком темно для этого. Сарафан был настолько длинный, что почти доставал до пола. Если бы Мария до этого не видела слуг духов, то наверняка приняла Арину за настоящую женщину. Служанка вела их по длинному коридору в совершенно темном доме. Свет фонаря иногда прыгал по стенам, и Маша замечала белые двери с золотистыми ручками по обеим сторонам. Наконец Арина остановилась. «Милости просим!» Она открыла одну из дверей и остановилась снаружи, Приглашая Радана и стоявшую за его спиной девушку пройти первыми внутрь. Только комната готовая одна. Не серчай, хозяин, не знали мы, что с невестой приедешь. Завтра, по-видному, и вторую приготовим. А отец? Как-то неуверенно поинтересовался Радан. Сегодня вас не побеспокоит, ответила женщина. Она вошла следом за молодыми людьми и, остановившись у порога, поставила фонарь на небольшой полукруглый столик. Если быть еще точнее, то это была как бы половинка столика, ровным срезом, приставленного к стене. Маша оценила удобство такой конструкции и решила утром рассмотреть поближе. Кровать тоже одна, Арина махнула рукой в дальний угол, скрытый ширмой, но, если прикажете, мы постелим на сундуке. Она вопросительно взглянула на радана а он перевел взгляд на Машу. «Конечно», — вырвалась у девушки, — «хорошо, что было темно». Ее щеки залили ярким румянцем смущения. Еще не хватало спать с ним вместе. Она ведь была современной девушкой и прекрасно знала, что случается, если мужчина и женщина оказываются в одной кровати. Как прикажете, поклонилась Арина и выплыла из комнаты. Маша и Раден остались одни. Девушка очень устала, она хотела только наведаться в ванную комнату и скорее лечь спать, но спросить об этом мужчину стеснялась, а сам он догадываться не спешил. Поэтому Мария опустилась на маленький диванчик и решила дождаться Арину, как женщину, ее было проще спросить. Ее вообще вдруг одолела непонятная рубость. Близость и доверие, установившееся было между ними в лесу, сменило смущение. Она почему-то даже боялась встретиться с ним взглядом и чувствовала себя как-то странно. Ее бросало то в жар, то в холод. Радон же отошел к окну. Все то время, что служанка отсутствовала, он молча смотрел куда-то на улицу. «И что он там видит?» – подумала Маша. «Темень такая, что хоть выколи глаз». В коридоре что-то зашелестело, и девушка обернулась к двери, в которую как раз влетела вереница духов. Первые две пары тащили с собой два широких сундука с плоскими крышками, а последующие – постельные принадлежности. Духи были мелкими и подвижными. Маша решила, что это дети. Они быстро сдвинули сундуки, бросили на них перину, сверху постелили простыню, на нее подушку и накрыли теплым одеялом. Так же молча, как появились, духи исчезли за дверью. Маша обратила внимание, что некоторые слуги разговаривают совсем как люди, а другие почему-то молчат. Решив, что эта тайна подождет до завтра, Мария поспешила догнать Арину, которая уже, пожелав господам спокойной ночи, выходила в коридор. «Подождите», — догнала ее девушка, — «мне нужно уединиться. Подскажите, куда идти?» Служанка издала какой-то странный звук, не то короткий свист, не то шелестение, и из-за угла выскочил дух парнишка с зажженным фонарем в руке. Он передал фонарь Арине, а сам ринулся назад по коридору и также растворился в темноте за углом. «Идемте», – предложила служанка, и Маша последовала за ней. Они прошли коридор до конца и оказались, как поняла девушка, с другой стороны дома. Здесь тоже было деревянное крыльцо еще выше, чем с передней стороны. Мария вслед за Ариной спустилась по скрипучим ступенькам и вдохнула запах близкой воды. «Здесь где-то водоем поблизости?» – спросила Маша. «Да, озеро внизу». Неопределенно махнула фонарем служанка. Арина остановилась перед деревянной будочкой и протянула фонарь девушке. «Вас подождать или сами доберетесь?» «Доберусь», – прошептала Маша, глядя на низенькое строение, от которого шел характерный запашок. «Да, прямо как в наших деревнях», – подумала она. В деревянной будке она, на удивление, легко управилась. Для фонаря был предусмотрен гвоздь на двери. А при свете Маша быстро разобралась, что к чему. Хотя раньше с такой конструкцией туалета и не сталкивалась. Но решила подойти к вопросу философски. Воспринимать просто как новый опыт. В общем-то, человек ко всему может привыкнуть. Арина ждала ее на крыльце, затем отвела в комнатку, где была приготовлена деревянная водья с горячей водой. Маша с радостью смыла с себя под долгого пути и надела просторное платье из плотно непрозрачной материи. А может, это была ночная рубашка, потому что следом ей подали халат, который оказался велик и волочился по полу. Затем Арина проводила девушку в приготовленной им с комнате. Маша нерешительно вошла внутрь и замерла на пороге. Вот они снова остались одни, но на этот раз в темноте общей спальни.